Глава двадцать четвертая «Думаю, нужно переехать обратно в Нью-Йорк», — сказала Лебби, когда я вернулся с незапланированной встречи с агентом. Время вышло, а Джек так и не позвонил. Так что я не желал терять ни минуты и хотел немедленно приступить к поискам нового покупателя сценария. Поэтому я потащился в Беверли-Хиллз, чтобы поговорить с Лорой лицом к лицу. Все, кто работает в голливудских агентствах по поиску талантов, начиная от главных шишек и до сортировщика почты, носят костюмы так, что я слегка приоделся в брюки и рубашку. Агенты не ждут, что клиенты будут одеваться им подстать. но я всегда чувствовал себя неловко, оказавшись среди них в растрепанном виде. Парковка находилась прямо в здании, так что я надел туфли. Обычно агенту требуется неделя, чтобы составить список потенциальных покупателей сценария, но я заставил Лору сделать это при мне. Она не была настроена оптимистично. Эта студия не снимает высокобюджетные боевики, та уже превысила бюджет нынешнего года. но к концу встречи все-таки составила скромный список и обещала попробовать. По пути домой я заехал за кофе и сэндвичем. Мне не хотелось быть голодным и злым при встрече с Либби, хотя сохранять фальшивый оптимизм было бы трудно даже на полный желудок и как следует заправившись кофеином. Но даже если б я явился домой, насвистывая победный марш, ничего бы не изменилось. Либби уже все решила. Она хотела уехать из Лос-Анджелеса, она утратила веру в меня. Когда мне приходится принимать трудное решение, я делаю одну глупость. Бросаю монету. Я не пытаюсь переложить решение на нее, а просто хочу понять, что думаю сам. Орел, мы останемся в Калифорнии, и будем бороться. Решка, смиримся с потерями и вернемся к родственникам и прежней жизни. Я мысленно подбросил монету и притворился, что выпала решка, покинуть Калифорнию. Я должен был почувствовать облегчение. Моя карьера катилась к чертям. И никаких реальных перспектив. Но я не почувствовал облегчения. Одно лишь отчаяние. Я как наркоман. Не хотел отказываться от наркотика, даже если это пойдет на пользу моему финансовому положению браку. Но все зависело не только от меня. Будучи сценаристом, я также был и продавцом, так что теперь собирался силами, готовясь сделать последнюю попытку. «Сегодня у меня была удачная встреча с Лорой», — чересчур бодро заявил я. «Она разошлет сценарий, еще есть надежда его продать». Я пытался не говорить с отчаянием потерявшего надежду, но актер из меня никакой Либе по-прежнему сомневалась. «Дело не только в этом», — сказала она. Пока тебя не было, кое-что случилось. У нее задрожали губы. Я вдруг перепугался. Либи не так-то легко взволновать. Что случилось? Спросил я. Она втянула щеки, как будто вот-вот расплачется. Что такое? Мягко продолжал я. У Леби дрожали руки. Я выдвинул для нее стул, но она отмахнулась. Кажется, Холли пыталась покончить с собой. Наконец, выпалила она и тут же расплакалась. Она рассказала, что увидела, как Эван выносит обмякшую Холли из дома и побежала на помощь. Описала, как схватила Холли за холодные голые ноги и втащила ее на заднее сиденье машины Эвана. Она пригласила нас всех на ужин, а я даже «спасибо» не сказала. Теперь она рыдала в захлеб. Я притянул ее к себе. «Так». «Во-первых, мы все ее поблагодарили. Ее боль не имеет к тебе никакого отношения, так что? Не наговаривай на себе», — сказал я ей в макушку. И тут понял, что нет никакого во-вторых, поэтому просто обнял ее и позволил выплакаться. «Просто вышло все не так, как я рассчитывала», — наконец произнесла Либи, и я понял, что это не про Холли. «Думаю, в Нью-Йорке нам будет гораздо лучше». Я представил, как мы вернемся в тесную городскую квартирку, а я на работу, где по несколько месяцев в году буду проводить в разъездах. Подумал, как сменю машину на проездной в метро и буду втискиваться в подземку, когда не сумею поймать такси. Но главным образом я думал о том, как скажу родным и друзьям, что грандиозная калифорнийская авантюра окончилась провалом, что я неудачник, что подвел жену. Я уже собирался увильнуть от разговора, сказав что-то вроде «давай поговорим об этом, когда ты немного успокоишься». Но тут в кармане зазвонил телефон. Я посмотрел на Либби, и она кивнула, разрешая мне ответить. А Я вытащил телефон и посмотрел, кто это. Звонили из агентства. Как обычно, ощутив прилив дофамина, я ответил. «Энди слушает. Переключая на Лору. сказала секретарша, и через мгновение я услышал голос своего агента. Ее слова словно прорвали плотину. Мне пришлось прислониться к стене, чтобы меня не опрокинула волна эмоций, пронесшихся внутри, ошеломления и недоверия, а за ними поток чистой эйфории. Я повернулся и посмотрел на Либби. Изгиб ее бровей выражало задаченное предвкушение. «Джек Кимбл хочет купить мой сценарий», — объявил я. Она закрыла рот рукой, но на лице было написано недоверие, и поэтому я добавил. «Я продал сценарий». Пять минут назад Джек прислал предложение. Мы молча уставились друг на друга в полном ошеломлении, а потом сделали то, чего не делали уже очень давно, обнялись и засмеялись. Холли. Три месяца назад. Я не могла заснуть, поэтому встала и набрала ванну. Горячая вода не шла на пользу воспаленному колену, как и бессонница, и я решила, что ванна успокоит хотя бы голову. Пока в ванну лилась обжигающая горячая вода, я позволила слезам смешаться с паром, чтобы замаскировать горе. Но ничего не вышло. потому что горе не похоже на простую печаль. Печаль густа, как непроглядный туман, клубится перед глазами и не дает увидеть вокруг ничего хорошего. Но горе — это другое. Не туман, а буря. Она бушует внутри, раздирает тебя на части, вцепляется в сердце, легкие, кожу, пока не вскроет их, как ножом, обнажив самую душу и оставит ее кровоточить. Горе безумно, как и любовь. Может, это и есть любовь? Любовь, запертая внутри твоего тела, птица, которая не может расправить крылья, и поэтому яростно и возмущенно машет ими, пока не выбьется из сил, не сломается, потеряв надежду. Нет, горе — это не печаль. Это отчаянная, потерянная любовь. Тоска, которая заливает легкие, встает комом в горле, а когда пытаешься заговорить, выливается наружу, как слезь. Теперь я поняла, почему люди обращаются к Богу. Я больше не ходила в церковь, но много читала Библию и знала, что Бог способен принять сколько угодно любви. Он может поглотить всю пораженную горем любовь и вернуть ее обратно, наполнить тебя, снова сделать цельным. Когда я росла в выжженном солнцем Бейкерсфилде, то мечтала жить в лесу среди ручьев и сосен, тянущихся к небесам. Я никогда не любила палящие зной Запада. Если бы Бог дал мне второй шанс, я хотела бы очутиться далеко отсюда, в изумродном лесу моих грёз. Конечно, я не заслужила второго шанса. Я лживая, бесполезная тварь, преступница. Я потеряла единственного человека, который мог бы понять, почему я так поступила, единственного человека, доброго настолько, чтобы меня простить. Теперь я осталась одна. Никто мне не поможет. Я не могу ни с кем разделить свою судьбу, потому что никто не знает меня настоящую. Я погрузилась в ванну и начала молиться.